Но Метерлинг молчит, молча глядит на меня, а подлая собака начинает рычать. Во мне закипает страстное желание сбросить это чудовище со стула на пол и отчитать хозяина за его неучтивость. Но сдержав свой гнев, я излагаю причину своего визита. Метерлинг молчит по-прежнему, а собака начинает уже захлебываться от рычания. «Будьте же добры», — говорю я тогда достаточно резко. «Соблаговолите мне сказать, что вы думаете о постановке вашего создания». И он, наконец, отверзает уста. «Ровно ничего не думаю. До свидания». Я выскочил от него со стремительностью пули и с бешенством разъяренного демона. Рассказывал свое приключение на мысе Доброй Надежды. Когда наш корабль, Бальмонт никогда не мог сказать «пароход», бросил якорь в гавани, я сошел на сушу и углубился в страну. Тут Бальмонт опять-таки не мог сказать, что он просто вышел за город. Я увидал рот Вигвама, заглянул в него и увидал в нем старуху, но все же прельстительную своей старостью и безобразием. Тотчас пожелал осуществить свою близость с ней, но, вероятно, потому что я, владеющий многими языками мира, Не владею языком Зулю. Эта ведьма накинулась на меня с палкой, и я принужден был спастись бегством. Я владеющий многими языками мира. Ни один Бальмонт так бессовестно лгал о своем знании языков. Лгал, например, и Брюсов. Это, конечно, на основании того, что сам Брюсов распространил про себя, сказано в книге какого-то Мясникова поэзия Брюсова, изданной в 1945 году в Москве. Брюсов свободно владел французским и латинским языками, читал без словаря свободно по-английски, по-итальянски, по-немецки, по-гречески и отчасти по-испански и по-шведски. Имел представление о языках, санскритском, польском, чешском, болгарском, сербском, древнееврейском, древнеегипетском, арабском, древнеперсидском и японском. Не отставал от него и его соратник по издательству «Скорпион» Поляков. Его сотрудник Семенов рассказал недавно в газете «Русская мысль», что этот Поляков знал все европейские языки и около дюжины восточных. «Вы только подумайте! Все европейские языки и около дюжины восточных!» Что до Бальмонта, то он владел многими языками мира очень плохо. Даже самый простой разговор по-французски был ему труден. «Однажды в Париже, в годы эмиграции, он встретился у меня с моим литературным агентом, американцем Бродлеем. И когда Брэдлей заговорил с ним по-английски, Покраснел, смешался, перешел на французский язык, но и по-французски путался, делал грубые ошибки. Как же все-таки сделал он столько переводов с разных языков, даже с грузинского, с армянского? Вероятно, не раз с подстрочников. А до чего на свой лад, о том и говорить нечего. Вот, например, сонет Шелли. Вот его первая строчка, очень несложная. «В пустыне, в песках, лежит великая статуя. Только и всего сказал о ней Шелли. А Бальмонт? В ногих песках, где вечность сторожит пустыне тишину?» Что же до незнания языка Зулю, проще говоря, зулуского и печальных последствий этого незнания – то бывало множество столь же печальных последствий и в других случаях, когда Бальмон говорил на языках, ему более или менее известных. Только тут уже в силу пристрастия Бальмонта к восклицаниям. Знаю, как нещадно били его и не раз лондонские полицейские в силу этого пристрастия. Как однажды били его ночью полицейские в Париже, потому что шел он с какой-то дамой позади двух полицейских, И так бешено кричал на даму, ударяя на слово «ваш», «ваш хитрый взор», «ваш лукавый ум», что полицейские решили, что это он кричит на них, на парижском жаргоне воров и опашей, где слово «ваш корова».